Глава 308. Через некоторое время я очнулся от своих мыслей. Я посмотрел на бездонную яму предо мной и усмехнулся, после чего выдвинулся в сторону отхода группы К.Р. Неожиданно, но я не использовал все свои силы во время этой внезапной битвы. Даже мой контроль над сияющим мечом стал лучше. И если бы явился один из трех великих монстров, мне было бы намного сложнее — Я сомневаюсь, что даже смог бы подойти к любому из этой троицы. Раса монстров уже начала свое вторжение, поэтому мне нужно как можно скорее получить наследство сияющего бога. Возрождение короля монстров не за горами. Я поднял капюшон, которым закрывал мое лицо, и откинул длинные волосы назад. В настоящее время продолжать скрывать мою личность не было необходимости, Я понимал, что Киэр и остальные уже догадались, кто я такой. Когда я выбрался на главную дорогу, керланди и его подчиненные уже ждали меня. Киэр выглядел обеспокоенным, но когда он увидел, что я вернулся, моментально повеселел. Он был ошеломлен моими шрамами, и я усмехнулся. Шокирует, не так ли? Вот как я действительно выгляжу. Лицо Киэр покраснело. «Тебя зовут Нишиба, и я прав?» Я кивнул. «Я думаю, что вы уже догадались, что я Джангун Вэй. Просто зовите меня Джангун». Выражение Кэр изменилось, и он закричал. «Ты действительно посланник Бога, дитя света Джангун Вэй!» и Я криво усмехнулся. «Мне больше не нужно скрывать свою личность от вас. Ранее мы столкнулись с гнездом расы монстров. Если бы я не заметил и не устранил его вовремя, «В этих краях могло бы раскинуться царство террора. Теперь вы должны поверить в то, что раса монстров действительно существует. Я прав?» Лицо Кэр отражало страх. По всей видимости, он вспомнил произошедшее. «Ты прав. Раса монстров действительно существует. Эта ужасающая аура была намного сильнее ауры демонических зверей расы демонов». Посланник Бога Джангун, я надеюсь, что вы не будете держать обиду за сказанные мною слова. Тот факт, что я пытался завербовать тебя в армию королевства Далу, вызывает у меня недомогание. Я действительно переоценивал свои возможности. Ты самый могущественный маг, которого я когда-либо видел. Предыдущее заклинание, которое ты использовал, должно быть запрещенным заклинанием магии света. Не так ли? Ты прав. Нагрузка при использовании запрещенного заклинания магии света очень тяжела для меня. У меня есть чрезвычайно важная задача, из-за которой я направляюсь в крепость. Появление расы монстров сильно беспокоит меня. Я надеюсь, что наше королевство начнет готовиться как можно скорее. Тренируйте войска, чтобы иметь возможность справиться с серьезными ситуациями. Эти монстры были самого низкого уровня. Если король монстров возродится, я действительно не могу представить, что произойдет. Глаза Каэр сверкали решимостью. Посланник Джангун, будь уверен, я обязательно расскажу о том, что произошло сегодня. Мы, королевство Далу, сделаем все возможное ради мира и гармонии на континенте. У него уже есть опыт борьбы с расой монстров. Я надеялся, что большое количество подобных людей смогут понять мои кропотливые усилия. «Кэр, я не буду продолжать двигаться с вами, поскольку мне нужно сэкономить время и выполнить мою задачу. Мы обязательно встретимся в будущем». Кэр выпалил в сердцах. «Я с нетерпением жду того дня, когда буду сражаться бок о бок с тобой». Я кивнул и попрощался с его подчиненными, которые с почтением смотрели на меня, после чего активировал божественные силы в моем теле, и со вспышкой света покинул их. И я летел в ночи, что восстановило свое спокойствие. В настоящий момент я сгорал от беспокойства. Согласно словам короля богов, король монстров явится как минимум через два года. Однако раса монстров уже начала появляться в этом мире. Вполне возможно, что он возродится раньше ожидаемого срока. Если все будет так, то на континент будет оказано сильное давление. Я осознавал, что моих сил недостаточно. Если я полностью не смогу контролировать священный меч, мне будет трудно противопоставить что-либо королю монстров. Я должен заполучить наследие сияющего бога так быстро, как это только возможно. Благодаря ему я смогу получить силу, достаточную для битвы с королем монстров. Мне не хватало времени, поэтому я не мог отвлекаться на что-либо еще. Раньше я не торопился сделать это, потому что на моем сердце была тень. Медиалей говорил, что процесс наследования весьма непрост, и это настораживало меня. Если я потерплю неудачу в процессе этого, я, вероятно, исчезну из этого мира. Из-за этого я не только не смогу увидеть мою любимую мудзи, но и весь континент постепенно превратится в руины из-за появления расы монстров. Я был всего лишь двадцатилетним летним человеком. Как я могу не испугаться, столкнувшись со смертью? Однако я не могу размышлять об этом. Я должен сделать то, что необходимо для мира и гармонии на континенте, моей семьи и моих друзей. Я увеличил скорость полета до максимума, из-за чего ночной ветер непрестанно бил меня по моему телу. Леденящее чувство стимулировало мой разум, заставляя мой дух поддерживать свое пиковое состояние. Декорации подо мной постоянно сменялись. В таком темпе я быстро доберусь до крепости Телун. Забрежил свет. Солнце медленно поднималось из-за горизонта, даруя этому миру свои теплые лучи. Я был сильно истощен после ночного сражения и ночного полета. Крепость Телун виднелась вдали, поэтому я решил спуститься и отдохнуть. Повторно приземлившись на стометровый холм, я оглядел окружающие меня пейзажи. Не заметив ничего особенного, я сел в позе лотоса, поскольку истощение волнами било по моему телу. Быстро создав защитный массив, я оперся от дерева и уснул. Я не знаю, где находится долина, разделенная Богом. Я уже несколько раз пролетал мимо крепости, но до сих пор не видел ее. Мне нужно восстановить свою физическую и магическую силу. Слитая энергия начала медленно циркулировать в моем теле. Пока я спал, я постоянно поглощал окружающие меня элементы света для восстановления сил.